Глава 10. Вика сказала Варе не всю правду. Архитектор действительно много работал. Она действительно мало его видела, но она примирилась бы с этим. Когда муж весь день занят, а ты весь день свободна, то жизнь-праздник можно устроить и без него. Но для такой жизни нужны деньги большие деньги, а архитектор половину зарплаты отдает своей бывшей жене, ее детям, достаточно, между прочим, взрослым, чтобы самим зарабатывать на жизнь, а с ней, с Викой, завел глупейший разговор о том, что ей следует чем-нибудь заняться, может быть, пойти на службу или пойти учиться, видите ли, еще не поздно, этого не хватало. Ведь у нее есть официальное положение — жена. По их официальному хамскому статуту она домашняя хозяйка и имеет право не работать. Просто он не жалеет, не бережет ее. Все его интересы в работе и в бывшей семье. Он не только дает им деньги, он не прервал с ними отношений, Навещает жену и детей, ходит на их семейные праздники. Даже Новый год умудрился встретить и с Викой до двенадцати, и с ними после двенадцати. Поеду навещу детей, я им обещал. Там, видите ли, семья, здесь что? Даже вещей своих не перевез. Явился с чемоданчиком, а в чемоданчике пара рубашек, пара кальсон и подтяжки. Вот тебе и гений». Он не только не поделил с женой совместно нажитое имущество, все оставил, и библиотеку оставил, а ведь библиотека нужна ему для работы. Истинный его дом там, и в тот дом он вернется, Вика не сомневалась в этом, да и не слишком жалела. Такая жизнь ее не устраивала. Получился не праздник, а тусклятина. Вика не спорила с ним, понимала, Все держится на ниточке, и если конфликтовать, то ниточка оборвется. А рвать ее нельзя. Новую жизнь, новую судьбу надо устраивать, именно пока она жена архитектора. Не подобрать ее должен другой. Наоборот, она ради другого пожертвует и своим высоким положением, и своей счастливой семейной жизнью – чего не сделаешь ради любви, и тогда ее новое замужество снова станет событием и прежде всего событием для ее нового избранника. Опять возникла мысль о летчике, но где они, где их искать? Это фантазии. К тому же Вика почти нигде не бывала, сидела дома. Дом Моросевичи по-прежнему был полон людей, оживлен и хлебосолен. По-прежнему посещали его московские знаменитости, композитор, художник. Нет, слишком неустойчивое их положение. Братец ее громил всех подряд, писал о музыке, о театре, живописи, литературе. В правде писатель панфёров куснул Горького. Вадим говорил, что правильно куснул. Горький критикует писателей-коммунистов. Однако на той же странице опубликовали и неизданное письмо Горького Чехову. Как ехидно заметил Вадим, подсластили пилюлю. Вадим теперь вел знакомство больше с писателями, с поэтами, знаменитыми писателями, знаменитыми поэтами. Многие из них бывали у Моросевичей. Вика принимала гостей. Участвовать в их беседе ей было трудно. Она, честно говоря, ничего не читала, скучно. «Ударники, энтузиасты, заводы и фабрики, чугун и сталь». Но собственную неосведомленность умела обернуть себе на пользу. Подчеркнуто внимательно слушала собеседника, восхищалась его рассказом, давая понять, что ценит его ум и образованность. Это всегда льстит людям. Один был молодой, тридцатилетний, маленький, худенький, суетливый, Только что опубликовал роман, который все читали, все хвалили. Даже Вика его прочитала, слава богу, это был роман не про ударников, а про кулаков. Про кулацкое восстание читать можно. Правда, сам писатель был неинтеллигентен. Сын не то деревенского папа не то дьячка. Блистательный дебют так ошеломил его, так скружил голову, что он никого не слышал, кроме себя, никого не видел, даже не оценил, как внимательно слушает его Вика, отстранился, посмотрел на нее с недоумением. Он вовсе не желал, чтобы его собеседник молчал, наоборот, он хотел, чтобы говорили о нем, о его романе, а уж, коли молчишь, тогда он сам расскажет, как хвалят его роман другие люди в других домах. Может быть вики и удалось бы увлечь его но он быстро исчез как говорил вадим уединился чтобы написать новый роман о троцкизском подполье успех мол надо развивать появился другой писатель постарше лет наверное под сорок петербургский интеллигент очки в роговой оправе Живал за границей, писал что-то экзотическое про Азию, как будто насчет басмачей но тоже вскоре исчез. Хотя Вике казалось, что уж тут-то она преуспела. Она и поддакивала ему, и ахала, всем своим видом давая понять, что таких людей еще не встречала. Но не вышло. И этот куда-то смылся. Кажется, на восток писать новый роман. «Осечка за осечкой». Из всех, кто приходил к ним в дом, Вика так никого и не окрутила. Встречи со старыми знакомыми прекратились. Раньше они виделись в ресторанах, а Вика в рестораны больше не ходила. Архитектор был слишком занят, а ходить без мужа значило разрушить созданный ею же образ великосветской дамы. Трепалась по телефону с ноями, С Ниной Шереметьевой весело жили девки, не то что она, но в гостях бывало только у Нелли Владимировой, вышедшей замуж за богатого французского коммерсанта Жоржа. Этот французик не нравился вики низкорослый, толстогубый, поглядывал на женщин масляными глазками, по-русски почти не говорил или притворялся, что не говорит, только иногда неожиданно запевал... «Марья Сидоревна, Марья Си, Марья До, Марья Ре», делая ударение на сидоре и глупо смеялся. Но квартира у них шикарная. Ковры, старинная мебель, фарфор, собственная машина, заграничные тряпки, много тряпок. Жорж, видно, был и в самом деле богат. Хотя чем он занимался, никто не знал, и Нелли на этот счет темнила. В общем, Нельке повезло. А что в ней? Лошадь, здоровая, костистая, а вот мужики на нее кидаются, и Жоржа подцепила, а он ниже ее на полголовы. — Ты его ночью не заспишь, не придавишь? — смеялась Вика. — Не беспокойся, — отвечала Нелли. — Он сообразительный, находим нужное положение. Дом поставила на европейский лад. Два раза уже ездила в Париж, присмотрелась. Аперитивы, крошечные бутерброды из всякой всячины. Сама водит машину, в общем, такая, даже не европеизированная, а американизированная бобенка, цепкая, хваткая, немного шумноватая, но работящая, успевает читать, рисует, в углу стоит мольберт. Есть и страстишки». Ездит на бега, играет в тотализатор и всегда выигрывает. Оборотистая, тряпки свои сплавляет очень ловко, не спекулирует, а так как бы лишнее продает подругам, мол, ей не подходит по росту, другое по цвету. Завела свои среды, традиционный день, когда собираются друзья дома. Но главное... У Нелли постоянно бывали люди, много людей, в основном иностранцы. Это уже давало Вике кое-какие шансы. Нелли рассказывала ей почти о каждом. Сколько лет, каковы интересы, каковы возможности. Иногда добавляла пикантные подробности. Перемывала косточки одним словом. Многие обращали на Вику внимание, но пока все было не то. Маленькие люди, почти все женатые, Вика держалась просто, сдержанно, с ни к чему не обязывающей приветливостью, как и положено держаться даме ее уровня, тактично отводила попытки ухаживать, но не пресекала их полностью, впредь до выяснения личности, а когда выяснялось, что личность не та, умело лишала и той малой надежды, которую подавала в первый вечер. В доме у Нелли Вика и встретила Шарля. Высокий, светловолосый, с бокалом в руке, он стоял возле Жоржа, что-то ему рассказывал. вики сразу бросилась в глаза его породистое лицо, нос с горбинкой. Отметила она и строгий элегантный костюм, Птицы такого полета еще не залетали в дом к Нелли, аристократ. И потому, как он несколько раз пристально посмотрел на нее, Вика поняла — искра высеклась. Она безошибочно отличала беспардонный шарящий мужской взгляд от того настоящего, перспективного. На следующий день, когда они с Нелли перемывали косточки, Вика сказала Шарли, нечасто встретишь француза-блондина. Все французские аристократы, как правило, блондины, и вообще все французы с севера, особенно с северо-востока, блондины, в них тевтонская кровь, — объяснила Нелли. Выйдя замуж за француза, она считала себя специалисткой по Франции. Он аристократ? Не то слово. Он виконт. Его фамилия пишется с приставкой «Д». Интересно засмеялась Вика. И чем занимается Виконт в Москве? Шарль — корреспондент. Нелли назвала знаменитую французскую газету. Этой газетой владеет его семья. Одна из богатейших семей Франции. А невеста Шарля — дочь какого-то финансиста. Не Ротшильда, но что-то вроде Ротшильда. Забыла его фамилию. Итак... «Шарль красив, богат и холост. Это серьёзное обстоятельство, ведь католикам запрещён развод». Дома Вика всё тщательно обдумала. Этот шанс упускать нельзя. Она упустила Эрика. Дьяков и Шарок помешали. Сейчас ничто не должно ей помешать. В этой стране ей делать нечего». Обрыдли хамства зависть, пугающая неизвестность, лозунги и марши, вечный страх. Сегодня она разгуливает по Москве, а завтра могут позвонить. И как в тот раз сказать гражданка, Моросевич, с вами говорят из НКВД. Неважно, что они ее отпустили, могут вызвать опять, опять заставят работать. Ее обязательства-то у них надо сматываться в париж вечный великий париж в школе у них был французский правда она подзабыла его немного но займется вспомнит как эти стежки здравствуйте мадам сансуси сколько стоит эти сосиски главная грамматика а ее она вспомнит быстро Девять лет долбила все эти глагольные формы. Настоящее время прошедшее, сложное прошедшее, простое будущее, простое причастие прошедшего времени. Вика даже растрогалась, перебирая глагольные формы. Они напомнили ей детство. «Уехать во что бы то ни стало, ни сегодня-завтра архитектор смоется». Папа умрет рано или поздно, скорее рано, чем поздно. Куда ей тогда деваться? С Вадимом она и сейчас не может сидеть рядом за столом, не может слышать его чавканье, ей отвратительно его прожорливость, да еще разглагольствует с полным ртом. Выйти замуж за какого-нибудь инженеришку? Прозябать на его жалкую зарплату? Нет. Великая страна обойдется и без нее, уж если... Эту лошадь Нелли забирают в Париж, что ей, Вике, и подавно там место. Может быть, что-нибудь серьезное и выйдет на этот раз. Она вспомнила внимательный взгляд Шарля, его молчание, ведь они болтливы французы, а Шарль при ней молчал, многозначительно молчал. Именно это и вселяло в Вику надежды. Она ушла раньше других. Умная женщина никогда не будет засиживаться до конца вечеринки. Ушла, как говорится по-английски, ни с кем не попрощавшись, загадочно исчезла. И домой вернулась веселая, раскрасневшаяся. Архитектор в пижаме и тапочках прошлепал по коридору, открыл ей дверь. Лицо серое, под глазами мешки... Пришла, а я уже спать собирался. Вика скинула шубку ему на руки, чмокнула в щеку. «Правильно, мой дорогой, у тебя усталый вид, а я полежу немного в ванне». «Вовлечь Нелли в это дело или не надо?» Вот о чем она думала. «Нет, пожалуй, пока не надо. Одно неправильное движение...» поощрительное слово сообщническая улыбка может все испортить другое дело если шарль не появится больше у нелли впрочем подождем до среды если шарль придет значит искра действительно высеклась и тогда нелли не потребуется в следующую среду шарль пришел к нелли конечно пришла и вика и как всегда Чуть позже остальних.